Глава двенадцатая Вот же ж гадина пернатая! Меня ожидал неприятный сюрприз. Дверь в библиотеку оказалась закрытой. Пришлось тарабанить в нее, что есть мочи, пока босс, наконец, не соизволил впустить меня внутрь. Я так надрывно орал, что дыхание совсем сбилось и теперь только хрипел, не в силах объясниться перед удивленным совухом. «Где девчонка? Почему ты вернулся?» Но я игнорировал все его вопросы и в попыхах шарил руками по дверному полотну в поисках замка. Нужно было снова запереть дверь и как можно скорее. Но, как назло, мне никак не удавалось найти чертов замок. Выглядело так, словно его тут никогда и не было. Внезапно дверная ручка громко клацнула и опустилась. И в ту же секунду дверь что-то громко ударило, Стало слышно даже, как затрещало дерево. Было очевидно, что монстр, убивший повариху, наскока навалился всем своим весом на библиотечную дверь. Но даже так у него не получилось войти. И тут меня осенило. Библиотека в принципе никогда и не закрывалась на замок. А внутрь я не смог попасть только потому, что от страха все перепутал и, как баран, толкал дверь, при том, что нужно было открыть ее просто потянув на себя. Я делал все в точности, как и неведомая тварь прямо сейчас. А теперь стоял и не знал, как быть дальше. Боялся даже пошевелиться, словно этим можно было обмануть чудовище за дверью. Хотя и прекрасно понимал, что оно видело и даже слышало, как я вбежал в библиотеку. А кто же не слышал мои вопли? Я хотел шепотом спросить у Боза, что делать. Но сразу запнулся, потому что дверная ручка вновь начала медленно опускаться. «Назад!» – закричал Боз. Дважды меня просить не пришлось. Я мигом оказался возле совуха и встал позади него. Не то чтобы струсил, просто из вежливости предоставил хозяину библиотеки первым приветствовать незваного гостя. Босс шумно втянул ноздрями воздух и недовольно фыркнул. Ему очень не понравилось то, что он учуял за дверью. Привычный уже для меня внешний вид совуха начал претерпевать пугающие метаморфозы. Он выпустил когти и нахохлил перья, словно птица, попавшая под сильнейший ливень. Одновременно с этим его загривок оказался взъерошен, из-за чего совух теперь выглядел значительно опаснее и куда крупнее прежнего. Но самое страшное заключалось в ином. Акулья челюсть, пасть Боза, больше не могла оставаться закрытой. Прямо у меня на глазах, не издавая противный скрежет и хруст, зубы монстра росли. с нескольких сантиметров они увеличились до без малого пяти а то и целых шести сантиметров челюсти медленно выдвинулись вперед оголяя кроваво красные десна и слюна нескончаемый поток слюны тонкими нитями устремился к полу кем бы ни являлась тварь за дверью ее присутствие взбесило совуха не на шутку Боз не сводил глаз со входа, ожидая, когда же атаковавший особняк чудовища ворвется внутрь. Дверь сдерживала наседавшую тварь из последних сил. Еще немного, и она окажется с нами в одном помещении. Что и случилось уже через несколько секунд. Дверной проем исчез в облаке пыли. С оглушительным треском и грохотом в библиотеку влетели остатки двери, Уворачиваясь от одного из них, я машинально юркнул между стеллажей с книгами. Под неистовый рев Боза в библиотеку вошло оно. Я понял, что не сумел толком рассмотреть своего визави во время нашей мимолетной встречи в коридоре. Бозу противостояло нечто, что можно было бы без всякого сомнения назвать истинным воплощением кошмара. «Что ты такое?» Я с удивлением и отвращением разглядывал монстра. Огромный шар диаметром около 3 метров был полностью покрыт матовыми чешуйками угольно-черного цвета ходячая пасть. Ни глаз, ни ушей, ничего другого я не видел. Просто шар с вертикальным разрезом пасти, в которую даже не маленький совух со свистом влетит. Передвигалась тварь на восьми конечностях. Они были такими же черными и тоже покрыты чешуей, а еще отдаленно напоминали человеческие руки. только очень неправильные и тонкие. Каждая лапа заканчивалась ладонью с пятью пальцами, а длине судить было сложно, учитывая количество локтей, которых оказалось до безобразия много. Я насчитал около шести, на каждой руке. Исходя из этого, даже ежу было понятно, что чудовище необычайно подвижно и обладает существенной ловкостью и силой. Мне стало как-то не по себе. То, как реагировал босс на угрозу, не внушало оптимизма. Помимо того, что Совух был раздражен, он был и напуган. Монстры были не только из разных весовых категорий, но и вообще из разных лиг. Именно мой боец уступал противнику по всем пунктам. И пока у дуэлянтов проходила лишь битва взглядов, я тихонько начал отходить вглубь прохода между стеллажами. Была мысль, и очень соблазнительная, спрятаться. Затаиться в каком-нибудь дальнем углу библиотеки и просто переждать, пока чудовища друг друга убивать будут. Но я быстро поборол эту мимолетную слабость. Восьмилапая тварь точно знала о моем присутствии и после совуха непременно отправится на поиски. И боюсь, что в эти жмурки мне не выиграть. Поэтому я сейчас максимально быстро бегал меж стеллажей, надеясь найти хоть что-то, с чем не стыдно будет ворваться в драку. Я должен был помочь Бозу, иначе мне тоже конец. Но... Книги, книги, какие-то манускрипты и опять бесконечные ряды книг. На глаза не попадалось ничего толкового и хотя бы отдаленно напоминающего оружие. Я начинал паниковать, осознавая, что по всем известным критериям в библиотеках оружия и не должно быть. Да и совуху оно без надобности. По крайней мере, раньше он в нем не нуждался. За этими размышлениями меня и настиг шум взрыва. Битва чудовищ началась. Поэтому пришлось ускориться. Время играло сейчас против меня, и нельзя было терять драгоценные секунды. Минута, вторая, десятая, сражение гремело вовсю. Радовало, что босс не желал дарить победу мерзкому восьмилапу и, похоже, выкладывался по полной программе. Потому что меня за этот отрезок времени тварь успела бы не только сожрать, но и переварить, и снова проголодаться. Вместо этого разъяренный совух подарил мне время, и поиски наконец увенчались успехом. Я оказался перед застекленной витриной с различными оружейными экспонатами. От очень древних, вроде копья, которое на самом деле было лишь неумело обработанной заостренной палкой, до более современных по меркам этого мира. Похоже, мне повезло наткнуться на небольшой выставочный стенд вооружений различных эпох, хотя очень смахивало, что тут были собраны исключительно первые в своем роде образцы оружия. Я разбил витрину и достал внушительную деревянную шкатулку с хрустальной крышкой, внутри которой вроде бы лежал револьвер. Через драгоценное стекло угадывались знакомые очертания огнестрела. Вот только... Из-за множества граней на поверхности хрусталя свет преломлялся и внешний вид содержимого нещадно искажался. Собственно, поэтому я и ошибся, приняв ее содержимое за револьвер. На деле же у меня в руках оказалась некая небольшая пушка или очень большой обрез. Даже после внимательного осмотра оружия я так и не пришел к конкретному выводу насчет того, к какому виду оно все-таки относилось. Но в одном я уверен, отдача у этой штуковины должна быть просто дикая. Тут, в лучшем случае, сломанной ключицей отделаться можно. Массивная резная рукоять из цельного дерева и откидной ствол под довольно внушительный калибр, покрытый какими-то непонятными письменами и рунами. Вот и все излишества моей находки. Под куском атласной материи на дне шкатулки нашелся и боеприпас под этого зверя. Цилиндр из плотной бумаги, высотой в 10 см и не менее 5 в диаметре. В памяти ничего подобного откопать не удалось. Поэтому я без лишних раздумий отправил снаряд в ствол. Благо на нем предусмотрительно была нарисована красная стрелочка и не пришлось угадывать какой стороной правильно вставлять. А теперь в бой! Небольшой конфуз чуть не случился, когда я осознал, что могу до конца жизни плутать по лабиринту из книжных стеллажей в поисках выхода, но сражающиеся монстры помогли сориентироваться. Мне всего-то нужно было идти на шум. Когда наконец-то добежал до места драки, у меня от волнения вспотели ладони, я чуть было не опоздал. Все вокруг уже было разгромлено, и обеденный стол, и стоявшие поблизости ко входу стеллажи с книгами». Даже одна люстра оказалась на полу среди прочего мусора и обломков. Замес определенно был нехилым. Хорошо, что я свалил, а то не факт, что дожил бы до этого момента. Риск не остаться тут понаблюдать за битвой титанов. Хотя у паукообразной твари теперь и было на три конечности меньше, но босс все-таки проиграл. Он лежал в немаленькой луже крови. Еще живой, но всего за несколько мгновений до того, как его сожрут. Монстр навис над поверженным совухом и, удерживая своими лапами его неподвижным, собирался поставить точку в сражении. «Валера, настало твое время!» Я вышел в спину чудовищу, прицелился и, как это часто случалось, на автомате сморозил какую-то бессмыслицу. Я был не в зуб ногой, кто такой этот Валера и в чем заключалось его время. Ну как прицелился? Просто направил ствол в сторону твари. Даже стреляя от бедра, я не боялся промахнуться. Габариты цели не позволяли этого сделать, разве что, если только специально. Монстр отвлекся от совуха и обернулся на меня. Палец потянул за спусковой крючок, и курок ударил по капсюлю. Послышалось шипение, и сквозь зазор между стволом и колодкой пошел дым. Сука. Выругался я, когда даже спустя пять секунд не последовало выстрела, а шипение совсем стихло. Сраная реликвия подвела, по всей видимости, снаряд пришел в негодность. Лучше бы я то не до копье взял, и то толку было бы больше. Я понимал, что шансов удрать у меня попросту практически не было, совух был едва ли не последней моей надеждой. Если бы мне удалось ранить или хотя бы отвлечь чудовище от Боза, чтобы тот смог атаковать со спины, если бы удалось, то было бы просто отлично. Но орудие не выстрелило, а Боз продолжал лежать неподвижно, даже после того, как тварь его отпустила, обернувшись на меня. Похоже, ему досталось значительно сильнее, чем я думал. «Бо!» — я хотел окликнуть своего напарника и привести в чувство, но тварь ринулась на меня. Недолго думая, я замахнулся стволом и швырнул в сторону монстра. Бесполезная ручная пушка исчезла где-то в глубине бездонной пасти, наступающей на меня твари. А я сразу же бросился удирать. Даже понимая, что это практически не имело никакого смысла, я предпочел попробовать сбежать. Если немного повезет, то окажется, что бой с совухом не прошел для нее бесследно, и у меня будет преимущество. Но если фортуна окажется на моей стороне, то, сделав небольшой круг между стеллажами, получится увести измотанного монстра от выхода из библиотеки, и тогда я смогу сбежать из смертельной западни. «Босс — Босс! — заорал я еще раз, что было мочи, прежде чем добежал до книжных стеллажей. «Подъем — Подъем! Все же, если совух оклемается и нападет со спины, то у меня появится шанс выжить. Ведь не было похоже, что даже потеряв чуть ли не половину своих конечностей, тварь стала хоть каплю медлительнее. Убежать точно не получится. От этой мысли внутри меня все упало. И Я должен был упасть, потому что оказался практически сломлен, но даже так продолжал бежать. Мои ноги не останавливались. Не останавливаясь, я ощупал руками голову и убедился, что она по-прежнему оставалась на своем месте. От страха на ум приходили всякие глупости. Мол, вдруг я как та курица, которой отрубили голову, но ее бренная тушка еще несколько минут будет носиться сама по себе. Ведь мне в какой-то момент и правда показалось, будто бы наблюдаю за всей этой беготней словно со стороны. Но голова на плечах, а значит все не так плохо. По крайней мере, дела мои лучше, чем у курицы. Иногда человеку нужно так мало для того, чтобы открылось второе дыхание. Но, несмотря на это, расстояние между мной и адской многоножкой безжалостно сокращалось. Она вот-вот должна была меня нагнать, и я был обязан не прозевать этот момент. убегая от твари и несколько раз обернувшись на нее, заметил, что все-таки отсутствие сразу трех конечностей сказалось, если не на скорости, то на ловкости, точно. Монстр оставался все таким же стремительным, но вот с равновесием появились проблемы. Минус три лапы и, по всей видимости, ранение других конечностей. И теперь у твари уже не получалось балансировать столь же легко, как ранее. Да и в повороты она входила со скрипом, едва-едва. Поэтому я до последнего надеялся, что это убережет меня от удара лапой, и не прогадал. В какой-то момент лапа твари принеслась над моей головой и ударила в пол в нескольких метрах впереди. Монстр побоялся утратить устойчивость и рухнуть, поэтому не рискнул использовать одну из лап для удара. И тогда, не дожидаясь пока меня проглотит, я резко оттолкнулся и кувырком прыгнул в сторону. Страшилище, не ожидавшее от меня такого маневра, замешкалось и все таки потеряло равновесие. Как результат, оно полетело кубарем прямо в книжный шкаф. Этот раунд оказался за мной. Одно только плохо. Даже так я проиграл. Монстр довольно быстро оклемался и был готов продолжать погоню еще до того, как я успел подняться на ноги. Я смотрел, как черный чешуйчатый шар медленно приближался ко мне. Все, что мне оставалось, это, отталкиваясь ногами от пола, беспомощно отползать на заднице назад. Не то чтобы я сильно обрадовался, когда мне под руку попалась книга, но не отказал себе в удовольствии и, мельком взглянув на обложку, швырнул учебник по высшей математике в монстра. Тот, не знаю зачем, проглотил его и внезапно замер. У меня челюсть отвисла от удивления. Высшая математика, конечно, та еще дрянь, из за нее в свое время в ступор немало народу впадало, да я и сам был таким в студенческую пору, насколько помню, потому что одно дело ломать голову над цифрами, но когда из формул их беспощадно вытесняют различные буквы, это уже фу. Это уже не математика, а какая-то магия. Но сейчас я, возможно, первый и навеки единственный человек во вселенной, кто так и не освоил эту науку, но при этом в жизни она ему все равно пригодилась. И не просто пригодилась, а, похоже, спасла жизнь. Не знаю как, но старенький потрепанный учебник влетел в пасть монстру, и там, судя по всему, зацепил оружие с бракованным зарядом. Может, это лишь совпадение, но это совсем не важно. Главное, что в результате из пасти чудовища повалил густой дым. В надежде я скрестил пальцы. Если бы только сейчас произошел выстрел, то тварь наверняка, если не сдохла бы, то получила такую рану, что пришлось бы забыть обо мне. Дыма становилось все больше. и Я уже практически уверовал в то, что вот-вот все будет кончено. Чудовище оставалось неподвижным. А затем наплевала на мои желания и просто отрыгнула на пол содержимое желудка. Рядом с человеческим черепом, в груди почти переваренных костей, лежал и дымящийся обрез. Я даже понять толком ничего не успел, когда оружие, наконец, соизволило пальнуть. Выстрел получился настолько мощный, что половины книжного стеллажа слева от меня просто не стало, а сам ствол улетел в другую сторону, куда-то в неведомые дали. каких-то десяти жалких секунд не хватило, чтобы прикончить тварь. Похоже, она тоже осознала, насколько близко находилась к гибели. Монстр разинул пасть и заревел, обдав меня смрадным дыханием, вызывающим рвотные позывы, и с ног до головы при этом покрыл слоем мерзкой полупрозрачной слизи. Черт! Насколько же это было отвратительно! Липкая дрянь при этом еще и ослепила меня. В момент, когда иного исхода, кроме как смерти, для себя я уже не видел, тварь заревела еще раз, но на этот раз несколько иначе, чем прежде. Я усердно заработал руками, протирая от слизи глаза, чтобы иметь возможность рассмотреть, что же случилось. Ведь меня до сих пор не сожрали и даже не надкусили. Значит, что-то случилось, и я хотел поскорее понять, что именно. Монстр был уже совсем близко, но почему-то не нападал, а продолжал надрывно реветь. И то, что я увидел, первым делом заставило улыбнуться. Между мной и ублюдочной многоножкой стоял босс. Его силуэт я бы ничем не спутал, да и некому тут было больше за меня вступиться. Еще некоторое время пришлось потратить, чтобы наконец полностью освободить глаза и обезопасить от слизи, в которой, судя по всему, была немалая примесь желудочного сока – Кожу довольно очутимо Не смертельно, но крайне неприятно. Живой! Босс помог мне подняться на ноги. При этом он присвистывал и просто нещадно шепелявил. Хотя и неудивительно, ведь у совуха добрых две трети зубов были либо вообще выбиты, либо значительно обломаны. Пока я удирал от монстра и старался не помереть раньше времени, совух отлежался. Несмотря на ранения, поднакопил себе силы, чтобы встать и вернуться в бой. Не в открытую, конечно, а как я и рассчитывал, для удара из-под тишка. А дурацкий учебник по вышке не только подарил мне отсрочку от смерти, но и выгадал совуху время для решающей атаки. Пока что да, я аккуратно выглянул из-за совуха. А что с этой многоножка более таковой не являлась. После нападения совуха у дворя оставалось всего две конечности, и при этом одна была нещадно искалечена и сломана во многих местах. Так что, по сути, стала полностью бесполезной. Учитывая громадные размеры туши, монстр больше не мог передвигаться. Он лишь беспомощно старался уцепиться уцелевшей лапой и потянуть себя куда-то в сторону. Но лапа только впустую скользила по паркету. Досмотреть не получилось. Сувух схватил меня за руку и буквально поволок за собой. «Постой, босс! Куда ты меня тащишь?» Мне стало крайне неспокойно на душе, ведь он даже не добил монстра. «Девочку, приведи сюда Рио!» «Издеваешься?» Я попытался высвободить руку из лап совуха, но тщетно. Сдалась ему эта девчонка. Мне совсем не улыбалось сейчас уходить из библиотеки, ведь если там были другие такие твари, а они наверняка были, то лучше переждать тут. Иначе получится, что все, что только что случилось, было зря. потому что меня точно сожрут. Во-первых, даже Совух чуть не помер, а я всего лишь человек. Во-вторых, я очень просто смертельно уставший человек. В таком состоянии мой максимум – это забег на дистанцию не более десяти метров, а если чуть больше, то, по ощущениям, мое сердце не выдержит и остановится. Не пойду! Даже не проси! Я пытался донести до Совуха, что не собираюсь участвовать ни в каких спасательных миссиях. Но ему откровенно было пофиг на все, что я говорил. Он все так же тащил меня к выходу в коридор, в котором я и оказался уже через несколько минут. «Меня же сожрут!» Опять начал я, когда откуда-то из темноты коридора донесся приглушенный крик. «И как ты тогда без меня побег себе организуешь?» Босс молчал, поэтому я решил, что он наконец внял моим доводом. Но как только переступил порог библиотеки, собух вцепился лапой мне в шею и начал душить. Он с легкостью поднял меня в полуметре над полом и пристально посмотрел в глаза. «Приведи ее, или умрешь. «Хорошо!» Я уже не мог дышать. И согласился я только поэтому. Стало очевидно, что совух не уступит и скорее сам прикончит меня, если не соглашусь. Но он не учел одного. Магический барьер не позволял ему покинуть пределы библиотеки, а за порогом он уже не мог причинить мне вреда. «Был рад знакомству!» Как только стал недосягаем для совуха, я показал ему средний палец и вознамерился свалить куда подальше, но где потише. Разумеется, никого искать и приводить в библиотеку я даже не собирался. Тут бы для себя найти какой закуток, где удастся отсидеться, пока заварушка не закончится, а после навсегда распрощаться с КВН. «Собрался сбежать!» — окликнул меня совух. «Ну, вообще да». «Это смертный приговор, парень!» «А вот ни хрена ты мне не сделаешь!» Огрызнулся я и еще раз показал совуху фак. «И кто и не говорил, что это буду я?» «И как это понимать?» Лапа совуха указала на массивное ростовое зеркало по другую сторону от него. «Твою... какого... что за...» Я стоял перед зеркалом и смотрел на свое отражение. «Дерьмо!» «Тик-так, тик-так».